Глава тридцать шестая. Рита. Через полтора часа мы приезжаем домой. «Просыпайся, Сони приехали!» Слова Германа донеслись, словно издалека. Чувствую его руки на себе. Он хочет взять меня на руки. «Я сама», — шепчу я. Не хватало еще, чтобы соседи увидели эту картину. «Когда я тебя упаковывала в машину», — смеется Герман, «ты не была так упряма». Я молчу. Герман поддерживает меня под руку, помогая идти. Едва входим в квартиру, как силы окончательно покидают меня. Я плюхаюсь на банкетку в холле квартиры. Не мигая, смотрю в одну точку перед собой. Взглянув на меня, Герман качает головой. Похоже, уже жалеет о том, что не повез прямиком в больницу. Пытаюсь улыбнуться, продемонстрировать, что все в порядке. Получается так себе. Герман окидывает меня оценивающим взглядом. Морщится, остается недовольным. Я так плохо выгляжу. Он разворачивается и уходит в ванную комнату. Прикрываю глаза и облокачиваюсь на стену. Слышу, как журчит вода. Герман наполняет ванну. Оттуда потянула невероятной смесью ароматов. Морского бриза, лаванды, миндаля. Блаженствую, ощущая их упоительный аромат. Делаю отчаянную попытку подняться, чтобы пойти в ванную. Но ничего не получается. Скидываю глаза. Передо мной пелена. Неожиданно в ней прорисовывается силуэт Германа. Он возникает словно ниоткуда. Скальжу взглядом по его синим шортам, голому торсу, перевожу взгляд на его лицо. Он пристально смотрит на меня сверху вниз. Наши взгляды встречаются. «Рита, выбора нет». Слышу его хрипловатый голос. «Если хочешь принять ванну, придется довериться мне». Я не смущаюсь. У меня на это нет ни сил, ни эмоций. Просто принимаю как данность. «Делай, как считаешь нужным. Выдавливаю я, мечтая только об одном». побыстрее окунуться в чистую воду и закутаться, как в кокон, чарующими пенными ароматами. Дальше все происходит как-то необычно. Я плохо соображаю, но тактильный контакт с Германом неожиданно ощущаю очень остро. Чувствую на себе прикосновение его сильных ловких рук. Он быстро освобождает меня от одежды, разбрасывая ее по всему холлу. Затем подхватывает меня на руки и несет в ванную. Медленно и бережно опускает воду. Начинает купать осторожно, старательно, как младенца. Закрываю глаза, отдаваясь на откуп его рукам. Мягкой большой губкой он нежно касается моего тела, взбивает пену. Брызги летят на лицо, шлейф благоуханий кружит, уносит куда-то вдаль. Я погружаюсь в блаженство, которое не хочется покидать. В нем хочется оставаться вечно. Герман терпеливо мягко массирует мою голову, взбивая шампунь на волосах, ополаскивая теплой струей воды из душа. Даже в самом своем разнузданном воображении не могла бы представить, что Герман может быть таким нежным и заботливым. Ошеломленно взираю на происходящее. Как маленький послушный ребенок, безропотно подчиняюсь его воле, его рукам. Он ставит меня на ноги. Вытирает большим банным полотенцем. Затем протягивает руку к шкафчику с аптечными препаратами. Достает оттуда флакончики со спиртом и зеленкой. Приступает к обработке моих боевых отметин. Жжет нестерпимо. Я морщусь. Он дует на ранки и гладит мое тело. Это действует безотказно. Я успокаиваюсь. Он надевает на меня банный махровый халат. Завязывает на нем широкий пояс. Меня разморило. Но запах вокруг умопомрачительный. Я кайфую. «Рита, будешь чай или кофе?» Мягко спрашивает Герман. «Кофе в постель», — улыбаюсь я. «Понял», — кивает. Относит меня на руках в спальню, укладывает в кровать и уходит. Медленно ко мне приходит осознание происходящего. Что я творю? Точно не в себе. Натягиваю одеяло до подбородка. Дрожу. Глупо. Он же меня купал. Голова кругом. Герман возвращается в спальню с подносом в руках, на котором стоят две белые чашки с кофе. Пью кофе маленькими глотками, смакуя и растягивая удовольствие. Герман садится в кресло возле окна со своей чашкой. Искоса наблюдает за мной. Чувствую его искрящийся взгляд на себе. Чувствую его присутствие. Оно почему-то волнует меня. «Как ты?» — коротко бросает он. «Уже лучше», — виновато улыбаюсь я. «Я принесу лед. «Неси», — я киваю. Вернувшись в комнату со льдом, Герман подкатывает кресло вплотную к моей кровати, прикладывает лед к моему лицу. Распаренная, окутанное облаком волшебных ароматов, я расслабляюсь. В голове нет мыслей. Все произошедшие события кажутся такими далекими. Закрываю глаза и засыпаю».